«Семь. Дачес. Это карта?» — изумился Вулли. «Ну да. Мы сидели в Хауард джонсоне ждали, когда подадут завтрак. Перед нами лежали бумажные салфетки с упрощенной картой штата Иллинойс. Главные дороги и города с иллюстрациями достопримечательностей. В дополнение 16 Хауард джонсонов с оранжевыми крышами и голубыми шпилями. Мы вот где». Вулли показал на один из них. Поверю тебе на слово. А вот шоссе Линкольна. И посмотри на это. Но не успел я на это посмотреть, как официантка, на вид ей было не больше 17, поставила на карты еду. Вули нахмурился. Проводив ее глазами, он сдвинул тарелку вправо, чтобы рассматривать карту, при этом делая вид, что ест. Забавно, как мало внимания Вули обращал на еду, при том, как вдумчиво ее заказывал. Когда официантка дала ему меню, он был смущен его обширностью. Со вздохом он принялся читать вслух описание всех блюд подряд. Потом, для верности, не пропустил ли чего, вернулся к началу и прочел все снова. Когда официантка пришла принять заказ, он объявил, что желает вафли, или лучше яичницу, или, уже ей вдогонку, оладьи. Но когда подали оладьи, Вулли украсил их спиралями сиропа и оставил без внимания ради бекона. Я же, не потрудившись взглянуть на меню, сразу заказал рубленую солонину с картошкой и глазуньей. Когда доел и огляделся, подумал, что если Вули хочет получить представление о моем будущем ресторане, то для этого достаточно Ховард Джонсона. Потому что мой будет полной его противоположностью. С точки зрения обстановки, добрые люди в Ховард Джонсоне решили перенести цвета их знаменитой крыши внутрь, оранжевый в интерьер, голубой на одежду официанток, при том, что издавна известно, это сочетание не способствует аппетиту. Характерная особенность обстановки – сплошные окна цельного стекла, открывающие вид на автостоянку. Кухня – нарядный вариант того, что предлагается в дайнере. А публика такая, что с первого взгляда на нее поймешь больше, чем хотел бы знать. Взять хотя бы этого краснолицего за соседним столом, подтирающего желток уголком цельнозернового тоста. жор типичный, я повидал их столько, что хватит на целую жизнь». На фамильном древе безликих мужчин не первой молодости они двоюродные братья бывших артистов. Ездят в одни и те же города на одних и тех же машинах и останавливаются в одних и тех же гостиницах. Отличить их можно только потому, что у Камови и Жора туфли поприличнее. И словно я нуждался в подтверждении, после того, как краснолицый продемонстрировал свое владение процентами, подсчитав размер чаевых, он сделал пометки на счете, Сложил его вдвое и спрятал в бумажник для ребят в бухгалтерии. Когда камавирижер поднялся уходить, часы на стене показывали уже половину восьмого. «Вулли», — сказал я, — «рано встаю для того, чтобы начать пораньше, поэтому доедай оладьи, пока я схожу в уборную, тогда мы расплатимся и в путь». «Сейчас», — сказал Вулли, еще немного отодвинув тарелку вправо. Перед тем, как идти в туалет, я разменял у кассирши бумажку и сунул монеты в автомат. Я знал, что Акерли уехал в Индиану, но не знал, куда именно. Поэтому попросил оператора найти номер Салины и соединить меня. В этот час мне ответили только после восьмого гудка. Думаю, это была Люсинда, брюнетка в розовых очках, стражница директорского кабинета. Я выдал ей Лира из отцовского репертуара. Именно так он поступал, когда требовалось небольшое одолжение с того конца провода. Естественно, вход был пущен британский акцент с легкой избивчивостью. Объяснив, что я дядя Акерли из Англии, я сказал, что хочу поздравить его открыткой с Днем независимости и уверить, что обиды на него не держу, но куда-то подевал записную книжку. Не может ли она как-нибудь помочь беспамятному старику? Через минуту она вернулась с ответом. Рододендрон Роуд 132 в Саут-Бенте насвистывая я перешел из телефонной будки в туалет и застал у писсуара все того же краснолицевого соседа по ресторану закончив свои дела я присоединился к нему перед умывальником и улыбнулся ему в зеркало мне представляется сэр что вы связаны с торговлей слегка удивившись он посмотрел на меня в зеркало торгуем я кивнул у вас вид бывалого и дружелюбного человека ну спасибо камевый жор нет ответил он с легкой обидой. «Я по финансовой части». «Ну, разумеется. А какого рода товары, если позволите спросить?» «Кухонное оборудование. Типа холодильники и посудомоечные машины?» Он слегка сморщился, как будто я попал в больное место. «Мы специализируемся на менее крупных аппаратах, таких как блендеры и миксеры». «Не крупные, но необходимые?» «Заметил я». «Да, безусловно». А расскажите мне, как это делается? Как происходит продажа, если не лично? Например, блендера. Наши блендеры рвут с руками. Потому как он это произнес, я понял, что говорится это в десятитысячный раз. Я вижу, вы очень скромны, но серьезно, когда вы сравниваете ваш блендер с блендерами конкурентов, как вы его выделяете? В ответ на «выделяете» он заговорил важно и доверительно, пусть и с 18-летним, и в туалете придорожного ресторана. Он разогревался для рекламной речи и уже не мог остановиться, даже если бы захотел. Я не совсем шутил, когда сказал, что наши блендеры рвут с руками. Понимаете, еще недавно у всех популярных блендеров было три режима скорости, малая, средняя, высокая. Наша компания первая ввела разделение по типу работы, смешивание, взбивание, вспенивание. Остроумно, рынок должен быть ваш. Какое-то время так и было, подтвердил он но конкуренты скоро последовали нашему примеру, так что вам все время надо быть на шаг впереди. Совершенно верно. Вот почему в нынешнем году, скажу это с гордостью, мы первыми в Америке ввели четвертый режим. Четвертый режим после смешивания, взбивания и вспенивания? Я сгорал от нетерпения. Пюре. Браво, сказал я. И отчасти искренне, и я снова окинул его взглядом, теперь с восхищением, потом спросил его, был ли он на войне. «К сожалению, не имел чести», — сказал он, тоже в десятитысячный раз. Я сочувственно покачал головой. Какой был шухер, когда солдаты вернулись домой. Фейерверки и шествия. Мэры прикалывали медали клацканам, и все красивые дамы выстраивались очередью, чтобы поцеловать любого вояку в форме. Но знаете, что я думаю?» Я думаю, американский народ должен уделять немного больше внимания камевоежорам». Он не понимал, разыгрываю я его или нет. И я вложил чуть больше чувства в свою речь. Мой отец был камевоежором. Ох, сколько дорог он исколесил, сколько домов обошел, сколько ночей провел вдали от семейного уюта. Скажу вам, камевоежоры не просто трудяги, они пехотинцы капитализма. Тут, кажется, он в самом деле зарделся, хотя при цвете его лица понять было трудно. «Благодарен вам за беседу, сэр», — сказал я и протянул ему руку, хотя еще мокрую. Выйдя из туалета, я увидел нашу официантку и поманил ее. «Вам что-нибудь еще?» — спросила она. «Только счет», — ответил я. «Нам надо кое-куда ехать и кое-кого повидать». При словах «кое-куда ехать» лицо у нее стало грустным. Ей-богу, если бы я сказал ей, что едем в Нью-Йорк и готовы взять ее, она вскочила бы в машину, даже не сбросив передника, ради одного того хотя бы, чтобы узнать, каков там мир за пределами скатерки с картой. «Сейчас принесу», — сказала она. Возвращаясь к столу, я пожалел о том, что он насмехался над нашим соседом из-за его внимания к счету. Мне пришло в голову, что и нам не мешало бы вести себя так же ради Эмита, ведь тратили мы его деньги из конверта, и он вправе дать от нас полного отчета, когда вернемся, и возмещение долга, когда разделим фонд Вулли. Накануне вечером я оставил Вулли расплачиваться за ужин, пока регистрируюсь в гостинице. И теперь собирался спросить его, сколько мы потратили, но когда подошел к столу, Вулли там не было. Куда он мог деться, думал я, озираясь. В туалет пойти не мог, я сам оттуда. Помня, что он любитель всего яркого и блестящего, я посмотрел на стойку с мороженым, но там только двое ребятишек прижались носами к стеклу, жалея, что еще такая рань. С нехорошим предчувствием я повернулся к окнам. Я глядел на стоянку, обводил взглядом поблескивающее море стекла и хрома, пока не остановился на том месте, где оставил Бекер. Студибекер. И Бекера там не было. Сделав шаг вправо, чтобы две барышни с начесами не загораживали вид, посмотрел на выезд со стоянки. Машина Эммета как раз выезжала направо, на шоссе Линкольна. «Чтоб тебя черти драли!» Как раз оказалась рядом наша официантка и, услышав это, побледнела. «Извините, мой французский», — сказал я. «Я дал ей двадцать из конверта. Она пошла за сдачей, а я плюхнулся на место и смотрел через стол туда, где должен был сидеть Вули. На его тарелке, вернувшейся на свое место, бекона не было, и не было верхушки на горке оладий. Любой с точностью вули, обезглавившего горку, я заметил, что белая керамическая тарелка стоит прямо на пластиковом столе. То есть салфетки на месте не было. Я сдвинул свою тарелку в сторону и взял свою салфетку. Как я уже сказал, это была карта Иллинойса с главными дорогами и городами. Но в нижнем правом углу еще и карта центральной части города с зеленым квадратиком посередине, а на зеленом квадратике как живая статуя Авраама Линкольна. Вулли «Ум-ди-дум-ди-дум», — напевал Вулли, поглядывая на карту, расстеленную на коленях. «Бежит веселее, работает равнее, что может сравниться? А ум-ди-дум-ди-дум». Рекламная песенка о «Шевроле» 1957 года. «Уйди с дороги!» — заорал кто-то из обгонявшей машины и трижды просигналил. «Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь». Тоже трижды отозвался Вулли и дружески помахал рукой. Вернувшись на полосу, Вулли подумал, что действительно не стоит вести машину с картой на коленях, глядя то на нее, то на шоссе. Поэтому, держа руль левой рукой, он правой поднял карту. Теперь он мог одним глазком поглядывать на дорогу, а другим на карту. Накануне на заправке Philips 66 дачес добыл карту автомобильных дорог Америки и дал ее Вулли, объяснив, что, поскольку он за рулем, Вулли будет штурманом. Такая ответственность слегка испугала Вулли. Когда тебе дают карту на заправочной станции, размер у нее почти идеальный, как у программки в театре. Но чтобы читать карту, ты должен ее раскладывать и раскладывать, пока Тихий океан не упрется в рычаг скоростей, а Атлантический не заплещется о пассажирскую дверь. Если карту с бензозаправки развернуть полностью, голова закружится от одного ее вида. Так она исчерчена сверху донизу и слева направо магистралями, объездными дорогами и тысячами проселков. И все помечены крохотными названиями или крохотными цифрами. Она напоминала в улье учебник по биологии в Святом Павле или в Святом Марке. В общем, на левой странице было изображение человеческого скелета. Когда подробно рассмотришь скелет со множеством костей и косточек и перевернешь страницу, полагая, что скелета там не будет, он оказывается там же, потому что следующая страница прозрачная. Она из прозрачной пленки, и на ней видишь прямо поверх скелета нервную систему. А когда перевернешь еще одну страницу, можешь рассматривать и скелеты, и нервную систему, и систему кровообращения с ее синими и красными линиями. Вули понимал, что эта многослойная иллюстрация сделана для того, чтобы прояснить предмет, но на самом деле она приводила в замешательство. Кто изображен, мужчина или женщина, старый человек или молодой, черный или белый? А тельца и нервные импульсы, движущиеся по сложным сетям, откуда они знают, куда им надо двигаться? И когда попали туда, как потом находят дорогу домой? Вот на что была похожа дорожная карта Philips 66, на иллюстрацию с сотнями артерий, вен и капилляров, без конца разветвлявшихся, так что, двигаясь по любой из них, ты не знаешь, куда попадешь в итоге. А салфетка из Хауарда Джонсона обстояла совсем не так ее не надо было раскладывать и она не была исчерчена магистралями и проселками дорог на ней было ровно столько сколько надо и те которые с названиями названы отчетливо а которые не названы отчетливо те без названия еще одна похвальная особенность карты хаурда джонсона иллюстрации большинство картографов очень умело все уменьшают штаты города реки дороги все у них мелкое А на салфетке Хауарда Джонсона города, реки, дороги тоже мелкие, но добавлены иллюстрации, где вещи крупнее, чем полагалось им здесь быть. Вроде пугало в нижнем левом углу, оно показывает, где кукурузные поля. Или тигр в верхнем правом углу, показывает, где зоопарк Линкольн Парка в Чикаго. Также вот и пираты рисовали свои карты сокровищ. Океан, острова изображали мелко и упрощенно, а потом добавляли большой корабль невдалеке от берега, большую пальму на берегу, скалы на горе в форме черепа, ровно в 15 шагах от места, обозначенного крестиком. В квадратике справа внизу была карта внутри карты, центральная часть города. По этой карте, если свернуть направо, на вторую улицу и проехать полтора дюйма, попадешь в парк свободы, и посреди него громадная статуя Авраама Линкольна. Вдруг левым глазом Вули увидел указатель на вторую улицу. Он круто повернул, и снова под возмущенные гудки. «Извиняюсь!» — крикнул он. Подавшись к рулю, он увидел впереди зелень. «Поехали, поехали!» Через минуту он приехал. Остановившись у бордюра, он открыл дверь, и ее чуть не снес проезжавший седан. «Ух!» Вули захлопнул дверь, сидя перебрался направо, вылез через пассажирскую дверь дождался окна в потоке машин и перебежал улицу. В парке был ясный солнечный день, деревья в листве, кусты в цвету и маргаритки по обе стороны дорожки. «Поехали», — сказал он снова и прибавил шагу. Но вдруг дорожку с маргаритками пересекла другая, и Вули очутился на распутье — пойти налево, пойти направо или пойти прямо. Пожалев, что не захватил салфетку-карту, Вулли посмотрел во все три стороны. Налево были деревья, кусты и темно-зеленые скамейки. Направо — деревья, кусты, скамейки и человек в мешковатом костюме и вялой шляпе, смутно знакомый. Но впереди, если прищуриться, как будто фонтан. «Ага!» — крикнул он. Потому что по опыту Вули знал, статуи часто стоят неподалеку от фонтанов. Например, статуя Гарибальди в Вашингтон-сквер-парке или статуя Ангела на Большом фонтане в Центральном парке. Окрыленный Вулли подбежал к бортику фонтана и остановился в освежающей водяной пыли, чтобы сориентироваться. Оказалось, что от фонтана отходят восемь дорожек, включая ту, по которой он прибежал. Не поддаваясь разочарованию, Вулли стал обходить фонтан по часовой стрелке и заглядывать в каждую дорожку, держа ладонь козырьком над глазами, как капитан в море. И вот в конце шестой дорожки собственной персоной честный Эйп. Из уважения к статуе Вулли не побежал, а пошел туда широким линкольновским шагом и остановился перед монументом. Какое удивительное сходство, думал Вулли. Передана не только внушительность фигуры, но и моральная твердость. Линкольн был изображен так, как ты и ожидал, с окладистой бородой в длинном черном сюртуке, но тут скульптор добавил необычное. В правой руке президент держал шляпу, как будто только что снял ее, встретив на улице знакомого. Вули сел на скамью напротив статуи и вернулся мыслями к вчерашнему дню, когда Билли на заднем сиденье машины Эмита объяснял историю шоссе Линкольна. Билли сказал, что когда шоссе только начали строить в 1900 каком-то там году, энтузиасты вдоль всей дороги покрасили сараи и столбы заборов красными, белыми и синими полосами. Вули очень живо это себе представлял потому что 4 июля родители развешивали красные, белые и синие ленты на балках в гостиной и на перилах веранды. И как же любил 4 июля его прадед. Ему было безразлично, с ним или еще где-нибудь будут праздновать младший день благодарения, Рождество и Пасху. Но в день независимости о прогулках не могло быть и речи. Все дети, внуки и правнуки обязаны были собраться у него в горах из какой бы дали им не пришлось ехать. И собирались. 1 июля члены семьи начинали подъезжать на машинах и поездах, приземляться на аэродромчике в 20 милях от дома. К вечеру 2 все спальные места были разобраны бабушками, дедушками, дедьями и тетями. В спальнях родственниками помоложе, на застекленной веранде, а всеми остальными, кому посчастливилось быть старше 12 в палатках под соснами. А 4 июля – пикник на лужайке, гонки каноэ, соревнования по плаванию, по стрельбе из винтовок и луков и многолюдная игра «Захвати флаг». В 6 часов ровно – коктейли на веранде. В половине восьмого – звонок, и все собираются в доме ужинать жареными цыплятами, кукурузой в початках и знаменитыми черничными кексиками, которые испекла Дороти а в десять дядя Боб и дядя Рэнди гребут к плоту посреди озера, чтобы запустить фейерверк, купленный ими в Пенсильвании. «В каком восторге был бы Билли?» — с улыбкой подумал Вулли. «В восторге от лент на изгороде, от палаток под деревьями, от корзинок с черничными кексиками. Но больше всего ему понравился бы фейерверк, начинается свистом и хлопками и разрастается, разрастается, заполняет все небо». Вули предавался этим приятным воспоминаниям, но потом лицо его омрачилось. Он вспомнил о том, про что мать говорила, ради чего мы здесь собрались. О декламациях. Каждый год 4 июля, когда еда была подана, вместо благодарственной молитвы самый младший из тех детей, кому исполнилось 16, занимал место во главе стола и читал наизусть отрывок из Декларации независимости. Когда ход событий приводит к тому, что один из народов, и «мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными» и так далее. Но, как любил заметить Прадит Вулли, если господа Вашингтон, Джефферсон и Адамс замыслили основать республику, то придал ей совершенство мужественный мистер Линкольн. Поэтому, когда родственник или родственница, прочтя отрывок из Декларации, возвращались на свое место за столом, тогда самый молодой из тех, кому уже исполнилось десять, становился во главе стола, чтобы продекламировать полностью Геттисбергскую речь. «Геттисбергская речь Авраама Линкольна» была произнесена 19 ноября 1863 года на открытии мемориального кладбища участников Гражданской войны в США. Она состояла всего из 272 слов. Закончив, декламатор кланялся, и аудитория разражалась овацией, почти такой же громкой, как после фейерверка. Тарелки и корзинки начинали стремительно перемещаться по столу, сопровождаемые восклицаниями и смехом. Этой минуты Вулли всегда ждал с нетерпением. Ждал с нетерпением, но только до 16 марта 1944 года, когда ему исполнилось 10 лет. Сразу после того, как мать и сестры спели с днем рождения тебя, старшая сестра Кейтлин сочла нужным напомнить, что 4 июля, очередь Вулли стать во главе стола. Вулли так расстроила это известие, что он едва доживал кусок шоколадного торта. Если он в чем и убедился к своим десяти годам, то в том, что он плохо запоминает. Почувствовав его огорчение, сестра Сара, семь лет назад прочитавшая речь без запинки, вызвалась быть его репетитором. «Запомнить его речь вполне в твоих силах», — с улыбкой сказала она, «ведь там всего десять предложений». Сначала это ободрило Вулли, но когда сестра показала ему текст речи, Вулли обнаружил, что на первый взгляд может показаться, что там только 10 предложений. А на самом деле последнее — это три предложения под видом одного. Со всех точек зрения, любимая фраза Вулли, тут 12 предложений, а не 10. «Ну и пусть», — ответила Сара. А для надежности она предложила начать подготовку заранее. В первую неделю апреля... Вули выучит первую фразу, слово в слово, затем во вторую неделю апреля он заучит первую фразу и вторую, затем в третью неделю три первые фразы и так далее, и через 12 недель, когда к концу подойдет июнь, Вули сможет продекламировать всю речь без запинки. Так они и готовились. Неделя за неделей Вули заучивал одно предложение за другим и мог наконец произнести речь целиком и 1 июня он произнес ее сначала до конца, не только перед Сарой, но и перед собой в зеркале, и на кухне, где помогал Дороти с посудой, и один раз в каное посреди озера. И когда настал судьбоносный день, Вулли был готов. После того, как кузен Эдвард прочел наизусть отрывок из Декларации независимости и был награжден дружескими аплодисментами, место во главе стола занял Вулли. Но, уже приготовясь начать, он обнаружил первое упущение в плане сестры — публику. Он декламировал речь много раз и перед сестрой, и часто наедине с собой, но перед другими людьми ни разу. А тут не просто другие, тут приготовились слушать 30 близких родственников с обеих сторон стола, а напротив сам прадед. Вулли бросил взгляд на Сару, она кивнула ободряюще, и это прибавило ему уверенности. Но только он собрался начать, как обозначилась вторая прореха в сестринском плане — одежда. До этого Вули декламировал в вельветовых брюках, в пижаме, в плавках, но ни разу в колючем синем блейзере и красно-белой удавке галстуки. Вули согнутым пальцем оттянул на себе воротничок, что вызвало смешки у младших родственников. «Тссс», — сказала бабушка. Вули опять посмотрел на Сару, она ободряюще кивнула. «Начинай» сказала она. По заученному Вулли выпрямился, два раза глубоко вздохнул и начал. «Восемь десятков и семь лет назад», — сказал он. «Восемь десятков и семь лет назад», — снова захихикали младшие и шикнула на них бабушка. Вспомнив совет Сары смотреть поверх голов, если занервничает, Вули устремил взгляд на голову лося на стене. Взгляд Лося был неприветлив, и Вули попробовал смотреть на свои туфли. «Восемь десятков и семь лет назад» — снова начал он. «Наши отцы основали», — тихо подсказала Сара. «Наши отцы основали», — повторил Вули, глядя на сестру. «Отцы наши основали на этом континенте...» «На этом континенте?» «На этом континенте новую нацию. Новую нацию, зачатую в свободе» подсказал дружелюбный голос. Но это был не голос Сары, это был голос кузена Джеймса, несколько недель назад закончившего Принстон. И теперь, когда Вулли возобновил чтение, присоединились уже и Сара, и Джеймс. «Зачатую в свободе», — сказали хором трое, «и верующую в то, что все люди рождены равными». Добавили свои голоса и другие родственники, когда-то также декламировавшие речь Линкольна. Потом к хору присоединились члены семьи, которым не пришлось декламировать речь Линкольна, но они слышали ее уже столько раз, что выучили наизусть. И вскоре уже все за столом, включая прадеда, вторили молодым. И когда все вместе произнесли величественные слова надежды «Власть народа, волей народа и для народа не исчезнет с лица земли», семья разразилась радостными возгласами, каких этот зал еще не слышал. Авраам Линкольн, наверное, был бы доволен тем, как читали здесь его речь. Чтобы не мальчик один, в колючем блейзере, перед собравшимся, а четыре поколения семьи, хором. «Эх, был бы с нами папа», — думал Вулли, вытирая ладонью слезу со щеки. «Был бы с нами папа». Когда Вулли отогнал грусть и засвидетельствовал свое уважение президенту, он пошел обратно той же дорогой, какой пришел. На этот раз, вернувшись к фонтану, он стал обходить его против часовой стрелки и так дошел до шестой дорожки. Дорожка выглядит по-разному, когда смотришь вдоль нее в одну сторону и в другую. И Вулли по мере продвижения забеспокоился, куда ли он движется. Вдруг он неправильно сосчитал их, когда шел вокруг фонтана против часовой стрелки. Он подумал уже начать сначала, но тут увидел человека в вялой шляпе. Вули улыбнулся ему как знакомому, и тот ответил такой же улыбкой. Но когда Вули слегка помахал ему рукой, человек не ответил. Он засунул руку в оттянутый карман мешковатого пиджака. Потом сделал интересный жест, скрестив руки. Правый кулак приложил к левому плечу, а левый кулак к правому. Вулли заинтересовался. Тот стал опускать кулаки вдоль рукавов, оставляя на них маленькие белые штучки. «Это воздушная кукуруза», Слух изумился Вули. Когда кусочки воздушной кукурузы усеяли рукава от плеча до низа, он стал медленно поднимать руки и растопырил их как... как... как пугало, — сообразил Вули. Вот почему человек в вялой шляпе показался таким знакомым, потому что он был в точности как пугало в левом нижнем углу карты салфетки. Но этот человек не был пугалом, он был полной его противоположностью. Когда он раскинул руки, все воробушки, порхавшие над ним, стали спускаться и порхать над его рукавами. Воробьи склевывали кукурузу, а две белки, прятавшиеся под скамьей, подбежали к ногам джентльмена. Вуль широко открыл глаза от удивления. Он подумал, что сейчас они взберутся по человеку, как по дереву. Но они свое дело знали. Они дожидались, когда воробей случайно столкнет кусочек кукурузы с руки джентльмена на землю. «Надо не забыть рассказать про это Дачесу», — подумал Вулли, торопливо шагая прочь. «Потому что птичник Парка Свободы выглядел точно как старые эстрадные артисты, про которых Дачес любил рассказывать». Но когда Вулли вышел на улицу, веселый образ птичника с раскинутыми руками сменила гораздо менее веселая личность полицейского, стоявшего у машины Эмита с книжкой штрафов наготове. Эмит. Эмит проснулся со смутным ощущением, что поезд не движется. Он посмотрел на часы Билли, начало девятого. Наверное, приехали в Сидоррапец. Тихонько, чтобы не разбудить брата, Эмит встал, взобрался по лесенке и высунул голову из люка на крыше. Он посмотрел на хвост поезда, стоявшего сейчас на запасном пути, и увидел, что к нему прицепили еще два десятка вагонов. Эмит стоял на лесенке, лицо его обвивал холодный утренний ветерок. И он уже не думал о прошлом, он думал о том, что хочет есть. После моргина он съел только сэндвич, который ему дал на вокзале брат. Билли хватило предусмотрительности позавтракать в приюте, когда его угостили. По расчетам Эмита до Нью-Йорка было еще часов 30, а в мешке у Билли оставалась только фляжка воды и последние печенья от Салли. Но нищий сказал тогда Эмиту, что они остановятся на несколько часов в сидар рапидсе и там генерал Милс прицепит к поезду свои вагоны, набитые доверху ящиками с хлопьями. Эмит спустился и осторожно разбудил Билли. Поезд постоит здесь, пойду посмотрю, не найдется ли чего поесть. Хорошо, Эмит. Билли опять уснул, а Эмит поднялся по лесенке и вылез из люка. Ни впереди, ни позади на крышах признаков жизни не было, и он пошел к хвосту поезда. Он понимал, что груженные вагоны Дженерал Миллс, скорее всего, заперты. Единственная надежда, что какой-нибудь из люков будет закрыт ненадежно. До отправления оставалось меньше часа, поэтому он старался действовать быстро и перепрыгивал с крыши вагона на следующую. Но когда дошел до последнего порожнего вагона на Биско, остановился. Впереди тянулись плоские прямоугольные крыши вагонов Дженерал Миллс, но первые два перед ним с выпуклыми крышами – пассажирские вагоны. После минутного замешательства Эмит спустился на узкую площадку и заглянул через окошко в двери. Большую часть вагона заслоняла занавеска за стеклом, но то немногое, что ему удалось разглядеть, внушало надежду. По-видимому, это был салон частного вагона со следами вчерашнего празднования. За двумя креслами с высокими спинками, повернутыми к нему, виден был низкий столик с пустыми бокалами, перевернутая бутылка из-под шампанского ведерки для льда, буфетная стойка с остатками еды. Пассажиры, вероятно, отсыпались в соседнем вагоне. Эмит открыл дверь и осторожно вошел, осмотрелся. Вчерашний праздник оставил помещение в беспорядке. На полу валялись перья из разорванной подушки, хлебные шарики и виноградины, видимо, послужившие снарядами в перестрелке. Стеклянный фасад стоячих часов был распахнут, и обе стрелки на циферблате отсутствовали. А на кушетке у буфета крепко спал человек лет 25 в запачканном смокинге с ярко-красными полосками на щеках, как у апачей. Эмит подумал было вернуться назад и дальше идти по крышам, но такого удобного случая больше не будет. Поглядывая на спящего, Эмит тихонько прошел между двух кресел. На буфете стояла ваза с фруктами, хлеб, нарезанный сыр и съеденная наполовину ветчина. Рядом опрокинутая банка кетчупа, очевидно послужившего боевой раскраской. Под ногами Эмит увидел разорванную наволочку. Он быстро нагрузил ее едой на два дня и закрутил ей горло бросил последний взгляд на спящего и повернул к двери. «Э, «Стюарт». В кресле с высокой спинкой мешком сидел второй в смокинге. Наблюдая за первым, Эмит прошел мимо этого и не заметил его, что было удивительно, человек был футов шести ростом и весил, наверное, 200 фунтов. Боевой раскраски на нем не было, но из нагрудного кармана торчал, как платок, ломтик ветчины». Полооткрытыми глазами проснувшийся поднял руку, медленно разогнул палец и показал им на пол. Будьте так добры. Поглядев в указанном направлении, Эмит увидел лежащую на боку полупустую бутылку джина. Он положил свою наволочку, поднял бутылку и отдал проснувшемуся, который принял ее со вздохом. Битый час наблюдаю эту бутылку и перебираю стратагемы, с помощью которых я мог бы ею завладеть. И одну за другой был вынужден отвергать, как неблагоразумные, несостоятельные или противоречащие законам тяготения. В итоге я прибег к последнему спасительному средству для человека, который исчерпал все возможности добиться чего-то иначе, как своими силами. Короче говоря, к молитве. Я помолился святому Фердинанду и святому Варфоломею, святым покровителем пульмановских вагонов и повалившихся бутылок. И ангел милосердия зашел ко мне». Он глядел на Эмита с благодарной улыбкой, и вдруг она сменилась удивлением. Вы не стюарт. Я тормозной кондуктор. Все равно я вам благодарен. Он повернулся налево, взял с круглого столика стакан и стал осторожно наливать в него джин. Эмит заметил, что на дне стакана лежит оливка, пронзенная минутной стрелкой часов, наполнив стакан, проснувшийся, посмотрел на Эмита. Не соблазнитесь? Нет, спасибо. «При исполнении, понимаю». Он поднял стакан за здоровье Эмита, выпил залпом и печально посмотрел на дно. «Вы мудро отказались. Джин противоестественно теплый. Преступно теплый, я бы сказал. Тем не менее...» Он снова наполнил стакан, но на этот раз замер с озабоченным видом. «Вы случайно не знаете, где мы находимся?» Сидор Сидар-Рапица». «В Айове?» «Да». «А время сейчас?» «Около половины девятого». «Утра?» «Да», — сказал Эммет, — «утра». Проснувшийся начал было наклонять стакан, но снова замер. «Но утра не четверга?» «Нет», — ответил Эммет, сдерживая нетерпение. «Сегодня вторник». Проснувшийся вздохнул с облегчением и подался к тому, который спал на кушетке. «Вы слышали, мистер Пакер?» пакер не отозвался и тогда проснувшийся поставил стакан вынул из кармана пиджака хлебный шарик и точно бросил пакеру в голову я спрашиваю вы слышали что я слышал мистер паркер что еще не четверг пакер перевалился на бок лицом к стене в среду кто рожден несчастлив кто в четверг объедет свет паркер задумчиво посмотрел на собутыльника потом наклонился к Эмету. «Между нами мистер Пакер тоже противоестественно тепленький». «Я все слышу!» — сказал стенки Пакер. Паркер оставил его слова без внимания и продолжал доверительно. «Вообще-то я не из тех, кого волнуют, например, дни недели. Но мы с мистером Пакером связаны с священным обязательством, ибо в соседнем вагоне спит никто иной, как Александр Каннингем III, любимый внук владельца этого вагона» и мы поклялись доставить мистера Каннингема в Чикаго к дверям теннисного клуба к шести часам вечера в четверг, дабы передать его в сохранности. «В руки его поработителей», — сказал Пакер. «В руки его нареченный», — поправил Паркер. «И к этой обязанности нельзя отнести легкомысленно, мистер кондуктор, потому что дед мистера Каннингема владеет самым большим парком вагонов-рефрижераторов в Америке, Одет невесты самый крупный производитель сосисочных цепочек. Вы понимаете, поэтому насколько важно для нас вовремя доставить мистера Каннингема в Чикаго. От этого зависит будущее американского завтрака, сказал Пакер. Несомненно, согласился Паркер. Несомненно. Эммета учили никому не относиться свысока. «Относиться свысока к человеку, — говорил отец, — это значит, что ты так много знаешь о его судьбе, о его намерениях, о его поступках и частных, и общественных, что можешь сопоставить его качества со своими, не боясь ошибиться. Но наблюдая, как тот, кого звали Паркером, осушает еще один стакан теплого джина и зубами стаскивает с минутной стрелки оливку, Эммет невольно взвесил человека и нашел легким». Солини, одна из историй, которые любил рассказывать дачес в поле или на досуге в бараке, была об артисте, который называл себя профессором Генрихом Швейцером, мастером телекинеза. Когда поднимался занавес, профессор сидел посреди сцены за столиком, покрытым белой скатертью, с обеденной посудой, приборами и незажженной свечой. Из-за кулис выходил официант, подавал бифштекс, наливал вино в бокал и зажигал свечу. Официант уходил, профессор не спеша кушал бифштекс, отпивал вино, а потом вертикально втыкал вилку в мясо. Все это молча. Вытерев салфеткой губы, он раздвигал в воздухе большой и указательный пальцы и начинал медленно их сводить. Пламя свечи убывало и гасло совсем, оставив после себя только хвостик дыма. Затем профессор устремлял взгляд на вино, и оно вскипало, переливаясь через край. Теперь он переводил взгляд на тарелку, и вилка, воткнутая в мясо, сгибалась под прямым углом. Тут публика, которую попросили сохранять молчание, раздражалась изумленными возгласами. Профессор, подняв руку, успокаивал зал. Он закрывал глаза и обращал ладони к столу, сосредотачивался, и стол начинал дрожать с такой силой, что слышно было, как ножки стучат по полу сцены. Профессор открывал глаза и вдруг уводил ладони вправо. Скатерть взлетала в воздух, а тарелка, бокалы, свеча стояли, как ни в чем не бывало. Все это, конечно, было мошенничеством. Хитрая иллюзия достигалась с помощью невидимых проволок, электричества и воздуходувки. А сам профессор Швейцер? По словам Дачеса, он был поляк из Покипси и телекинезом владел так, что не смог бы даже уронить молоток себе на ногу. «Нет», — сердито подумал Эмит. — «швейцарам этого мира не дано двигать предметы взглядом или мановением руки. Этот талант достался паркером. По всей вероятности, никто не объяснял Паркеру, что он владеет телекинезом, но и незачем было. Он понял это по опыту с самого детства, когда хотел игрушку из витрины магазина или мороженое у продавца в парке. Опыт научил его, что если сильно захотеть, это придет к нему в руки, даже вопреки законам тяготения. Как, если не с презрением, можно отнестись к человеку, наделенному такой необыкновенной способностью, если он использует ее для того, чтобы добыть, не вставая с кресла, полупустую бутылку виски, валяющуюся на полу? Пока Эмит предавался этим мыслям, послышалось тихое жужжание, и часы без стрелок начали отбивать время. Он посмотрел на часы Билли и увидел с тревогой, что уже девять. Он не заметил, как много времени прошло. Поезд мог тронуться с минуты на минуту. Он протянул руку к наволочке, лежавшей у ног, и Паркер обратил взгляд на него. «Вы же не уходите? Мне надо вернуться к локомотиву». «Но мы только что познакомились. Какая может быть спешка? Вот, присаживайтесь». Паркер подтянул свободное кресло к своему, загородив Эмиту путь к двери. Эмит услышал шипение воздуха в отпущенных тормозах, и поезд тронулся. Эмит отодвинул кресло и шагнул к двери. «Стойте ⁇ Стойте! ⁇ крикнул Паркер. Опершись на подлокотник, он поднялся. Когда он встал, Эмит увидел, что он еще крупнее, чем казалось. Едва не доставая головой до потолка вагона, он покачнулся, а потом устремился к Эмиту, протянув руки, будто с намерением схватить его за рубашку. Эмит ощутил прилив адреналина и отвратительное чувство, что время повторяется во зло. В шаге за спиной Паркера стоял столик с пустыми бокалами и опрокинутой бутылкой из-под шампанского. Учитывая неустойчивость Паркера, Эмит даже не думая знал, что один толчок в грудь и он повалится как дерево. Снова выпал Эмиту случай опрокинуть все планы на будущее одним движением. Но Паркер с неожиданным проворством сунул Эмиту в карман рубашки сложенную пополам пятерку, потом отступил и упал в кресло. С глубочайшей благодарностью сказал он вслед уходившему Эмиту. С наволочкой в руке Эмит поднялся по лесенке, быстро прошел по крыше товарного вагона и перепрыгнул на крышу следующего, так же как делал это час назад. Но теперь поезд двигался, слегка мотаясь и набирал ход. Эмит прикинул, что скорость еще миль двадцать в час, но все равно ощущал напор воздуха, перепрыгивая с крыши на крышу. Если разгонится до тридцати, надо будет хорошенько разбежаться перед прыжком, а если дойдет до сорока, неизвестно, сможет ли он вообще перепрыгивать. Эмит побежал. Он не помнил, сколько вагонов он пробежал утром, пока не добрался до Пульмана. С тревогой он смотрел на крыши, не видно ли где открытого люка, но увидел другое впереди, за полмили поезд входил в поворот. Поворачивал поезд, полотно было неподвижно, но с точки зрения Эмита выглядело это так, как будто поворот набегал на вереницу вагонов, неотвратимо приближаясь, как горб бежит по веревке, когда ее встряхнешь. Эмит побежал изо всех сил в надежде, что успеет перепрыгнуть на следующий вагон до поворота но поворот начался раньше, чем он рассчитывал, как раз, когда он прыгнул. Вагон качнуло. Эмит приземлился неровно, пролетев вперед по инерции и распластался на крыше так, что одна ступня торчала за краем. Боясь выпустить наволочку, Эмит судорожно искал, за что бы схватиться свободной рукой. Не глядя, нащупал металлический выступ и подтянулся к середине крыши. Он ползком вернулся к торцу вагона, на который только что перепрыгнул, нащупал ногой лестницу, еще отполз назад, слез и повалился на узкую площадку, тяжело дыша и проклиная свою глупость. О чем он думал, прыгая с крыши на крышу? Ведь мог свалиться с поезда, что было бы тогда сбили Теперь поезд мчался со скоростью 50 миль, самое малое. Когда-то в течение часа он сбавит ход, и тогда можно будет без риска добраться до своего вагона. Эмит посмотрел на часы брата. Стекло раздавлено, секундная стрелка замерла на месте. Пастор Джон Когда пастор Джон увидел, что кто-то спит в вагоне, он хотел было уйти. Если путь далекий, попутчика иметь неплохо. Поездка в товарном вагоне – дело долгое, с удобствами скудно, а у всякого человека, хоть и бродяги, всегда найдется история, или поучительная, или занятная. Но с тех пор, как Адам в последний раз увидел Эдемский сад, грех поселился в сердцах людей, и даже те, кто по натуре добр и кроток, могут вдруг сделаться жестокими и алчными. Так что, когда усталый путник имеет в своем распоряжении полпинты виски и 18 долларов, заработанных в поте лица, разум подсказывает воздержаться от благ товарищества и проводить часы в безопасном уединении. Так думал пастор Джон, когда увидел, как незнакомец сел, включил фонарь и навел узкий луч на страницу большой книги, и оказался всего лишь мальчиком. «Беглец», — подумал пастор Джон с улыбкой. Ясно, поссорился с родителями, рюкзак на плечо и ходу, как Том Сойер, раз такой читатель. Когда доедет до Нью-Йорка, уже обрадуется, что его опознают и вернут строгому, сердитому отцу и в объятия ласковой матери. Но до Нью-Йорка еще целый день пути, и хотя мальчики бывают наивными, неопытными, взбалмошными, они не лишены практической сметки. Если взрослый, разгневанный мужчина может выскочить в одной рубашке, Мальчик-беглец всегда предусмотрительно захватит сэндвич. Может, даже остатки курицы, поджаренной вчера вечером. И еще надо подумать о фонарике. Сколько раз за последний год пастор Джон мечтал, чтобы провидение послало ему фонарь? Не сочтешь, сколько раз. А, приветствую. Не дожидаясь ответа, пастор Джон спустился по лесенке и, отряхнув пыль с коленей, отметил про себя, что мальчик, хоть и посмотрел на него с удивлением, проявил воспитанность не посветил фонарем на лицо пришедшего. «Для пехотинцев Господа», — начал пастор Джон, «часы долгие, а удобства скудны, и я лично был бы рад обществу. Не возражаешь, если я подсяду к твоему огоньку?» «Моему огоньку?» — повторил мальчик. Пастор Джон показал на фонарик. «Извини меня, я выразился в поэтическом смысле. Это профессиональная слабость духовных лиц. Пастор Джон, к твоим услугам» пастор Джон подал руку, мальчик встал и пожал ее, как джентльмен. «Меня зовут Билли Уотсон. Рад знакомству, Уильям». Хотя подозрительность стара как грех, мальчик даже намека на нее не выразил, но проявил некоторое любопытство. «Вы настоящий пастор?» Пастор Джон улыбнулся. «В моем распоряжении нет колокольни и колоколов, мой мальчик». Как у моего Иоанна Крестителя моя церковь — открытая дорога, а паства моя — простые люди. Но да, пастор я настоящий, более настоящих едва ли встретишь». Мальчик сказал, «За два дня встречаю второго священнослужителя. Расскажи-ка, вчера я познакомился с сестрой Агнесой из святого Николая в Льюисе, вы ее знаете? Я много знал сестер в свое время», — сказал пастор, мысленно подмигнув. Но, кажется, не имел удовольствия знать сестру по имени Агнеса. Пастор Джон улыбнулся мальчику и позволил себе сесть. Мальчик тоже сел. И Джон, выразив свое восхищение фонарем, спросил, нельзя ли рассмотреть его поближе. Ни секунды не колеблясь, мальчик отдал его. «Это фонарь из армейских излишков», — объяснил он, — «со Второй мировой войны». Словно любое с лучом света, пастор Джон обвел им внутренность вагона и с удовольствием отметил, что рюкзак мальчика больше, чем показалось в начале. «Первое творение Господа», — заметил пастор Джон, возвращая фонарь владельцу. Мальчик опять посмотрел на него с любопытством. Пастор прояснил цитатой. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». «Но вначале Бог сотворил небо и землю», — сказал мальчик, — «разве...» свет не третье его творение». Пастор Джон кашлянул. «Ты совершенно прав, Уильям, по крайней мере, в техническом отношении. В любом случае, я думаю, мы можем предположить, что Господь весьма доволен тем, что третье его творение, употреблявшееся человеком для нужд войны, обрело вторую жизнь на службе просвещения мальчика». Мальчик, удовлетворившись этим заключением, умолк, и пастор Джон невольно обратил жаждущий взгляд на его рюкзак. Накануне пастор Джон проповедовал Слово Господне на краю походного собрания возрожденцев возле Сидор-Рапица. Официально он не был участником собрания, но так захвачены были присутствующие его особым вариантом серы и огня Господнего, что он проповедовал с зари до зари, даже без короткого перекуса. Вечером, когда стали сворачивать тенты, пастор Джон намеревался посетить ближайшую таверну и отужинать в обществе хорошенькой участницы методистского хора, может быть, даже за стаканчиком вина. Но оказалось так, что регент был в то же время отцом девушки, а дальше то одно, то другое, и пастору Джону пришлось отбыть раньше, чем намеревался. Так что, когда он подсел к мальчику, ему уже не терпелось переломить с ним хлеб. Но в пустом товарном вагоне этикет столь же необходим, как за столом епископа. И дорожный этикет требует, чтобы один путешественник хорошо узнал другого, прежде чем разделить с ним трапезу. С этой целью пастор Джон взял инициативу на себя. «Скажи мне, молодой человек, что ты читаешь?» Компендиум героев, авантюристов и других неустрашимых путешественников профессора Абакуса Абернети «Очень уместно. Позволишь?» И опять мальчик отдал свою вещь, ни секунды не колеблясь. «Вот истинный христианин», — подумал пастор Джон, открывая книгу. Пробежав оглавление, Джон убедился, что это в самом деле компендиум героев, более или менее. «Не сомневаюсь, ты тоже отправился на поиски приключений», — сказал Джон. В ответ мальчик энергично закивал. «Не подсказывай, дай мне угадать». Пастор Джон опустил голову и провел пальцем по оглавлению. «Хм, посмотрим». «Так-так». Он с улыбкой постучал по книге пальцем и посмотрел на мальчика. «Полагаю, ты намерен за 80 дней обогнуть земной шар, подобно филиасу Фогу?» «Нет», — сказал мальчик, — «я не намерен обогнуть земной шар». Пастор Джон снова взглянул на оглавление. «Хочешь проплыть по семи морям, как Синдбад?» Мальчик опять помотал головой. В наступившей тишине пастор Джон подумал о том, как быстро надоедают детские игры. «Твоя взяла, Уильям, сдаюсь, скажи мне, куда ведет тебя твое приключение?» «В Калифорнию». Пастор Джон поднял брови. «Сказать ли мальцу, что из всех возможных маршрутов он выбрал такой, который меньше всего обещает привести его в Калифорнию? Это сообщение, несомненно, будет полезным для мальчика, но и может его огорчить. И какая от этого радость? В Калифорнию, говоришь? Чудесная цель. Полагаю, ты направляешься туда в надежде найти золото». Пастор одобрительно улыбнулся. «Нет, я направляюсь туда не в надежде найти золото», ответил мальчик в своей попугайской манере. Пастор ждал более подробного разъяснения, но разъяснения, кажется, были не в характере мальчика. «Неважно», — подумал пастор Джон, — «какая-никакая все-таки беседа. Куда бы мы ни ехали и с какой бы целью, считаю, что мне посчастливилось оказаться в обществе молодого человека, знающего Писание и охотника до приключений». «Единственное, чего не хватает нам, чтобы сделать нашу поездку совсем прекрасной...» Пастор сделал паузу, мальчик смотрел на него выжидательно. «Это чего-нибудь пожевать, пока мы проводим время за беседой». Пастор Джон мечтательно улыбнулся. Теперь была его очередь смотреть выжидательно. Но мальчик даже не моргнул. «Хм, наш юный Уильям себе на уме?» — подумал пастор Джон. «Нет, он не из таких, простодушный, поделился бы сэндвичем, если бы был у него». К сожалению, если и хватило у него предусмотрительности захватить какой-нибудь сэндвич, то он, наверное, съеден. У маленьких беглецов, если и хватает предусмотрительности запастись едой, не хватает самодисциплины, чтобы ее растянуть. Пастор Джон нахмурился. Какую милость не спошлет Господь беззаконникам, она будет в форме разочарования. Этот урок Джон преподносил многим душам под многими шатрами, и урок неизменно был впечатляющим. Но всякий раз, когда урок подтверждался в ходе его собственных предприятий, это всякий раз было неприятным сюрпризом. «Тебе, наверное, стоит выключить фонарь?» С легким раздражением сказал пастор Джон. «Не трать зря батарейки». Признав разумность замечания, мальчик поднял фонарь и выключил. Но когда он взялся за рюкзак, чтобы убрать туда фонарь, из рюкзака донесся нежный звучок. Услышав его, пастор Джон чуть выпрямился, и хмурая морщина на лбу разгладилась. Знаком ли ему был этот звук? Да, он был таким знакомым, таким нежданным и таким желанным, что организм откликнулся на него каждой жилкой. Так шорох полевки в палой листве возбуждает кошку. Из рюкзака исходило ни с чем не сравнимое звяканье монет. Когда мальчик убирал фонарь, пастор Джон успел заметить верхушку жестянки из-под табака и услышать музыкальное пересыпание денег внутри. Причем ни центов и ни пятаков, убогое звучание. Там почти, несомненно, были серебряные доллары и полудоллары. В этих обстоятельствах у пастора Джона возникло сильное желание ухмыльнуться, рассмеяться и даже запеть. Но он был прежде всего человек опытный, поэтому с игривой улыбкой старого знакомого спросил, «Что это у нас там юный Уильям? Я вижу табак? Уж не предаешься ли ты курению сигарет?» «Нет, пастор, я не курю сигарет». «Ну, слава богу. Так скажи же, что ты возишь в такой банке?» «В ней моя коллекция». «Коллекция, говоришь? Как же я люблю коллекции. Можно на нее посмотреть?» Мальчик вынул банку из рюкзака, но при том, с какой готовностью он показывал фонарик книгу, тут ему явно не хотелось демонстрировать свою коллекцию. И снова пастор подумал, так ли прост юный Уильям, как изображает. Но мальчик смотрел на шероховатый пыльный пол и, проследив за его взглядом, пастор понял, что смущает его эта неприглядная поверхность. Вполне объяснимо согласился Джон, если коллекционер фарфора или редких манускриптов брезгует разложить драгоценные вещи на такой поверхности. Но для металлической валюты это место не хуже любого другого. За свою жизнь монета побывает и в сундуке скупца, купца, и в руке нищего, и то там, то тут не раз окажется и на покерном столе, и на церковном блюде, и на войне в сапоге патриота, и завалится между бархатных подушек в будуаре молодой дамы, и по семи морям поплавает, и всю землю обогнет. Стоит ли так привередничать? Побывав на полу товарного вагона, монета сослужит свою службу не хуже, чем в тот день, когда ее отчеканили. Мальчика только надо подбодрить. — Давай, помогу тебе, — сказал пастор Джон. Пастор Джон протянул руку но мальчик, он смотрел на пол, держа банку обеими руками, притянул банку к себе. Рефлексы сработали сами, когда мальчик отдернул банку, пастор подался к нему. Теперь оба держались за банку. Мальчик проявил завидную решительность, притянув банку к груди, но силу мальчика не сравнить с силой взрослого мужчины, и пастор вмиг завладел банкой. Он отвел ее в сторону правой рукой, а левую упер в грудь мальчика, удерживая его на дистанции. «Осторожно, Уильям», — предупредил он. Но, как выяснилось, в этом не было нужды. Мальчик уже не пытался отобрать банку или ее содержимое. Как человек, на которого снизошел дух Господень, он качал головой и произносил бессвязные фразы, не замечая окружающего. Он крепко прижимал к себе рюкзак и явно был взволнован, но вместе с тем погружен в себя. «Так», — с удовлетворением сказал пастор Джон, — «посмотрим, что внутри». Он снял крышку и высыпал монеты. Когда банку шевелили, слышалось приятное звяканье, а когда содержимое высыпалось на жесткий деревянный пол, звук был как в игровом автомате колокол свободы, высыпавшем выигрыш. Кончиками пальцев пастор Джон нежно распределил монеты по полу. Их было не меньше сорока, и все — серебряные доллары. «Слава Богу!» — сказал пастор Джон. Не иначе как промысел Божий послал ему этот дар. Он оглянулся на Уильяма. К его удовольствию мальчик по-прежнему был погружен в себя. Это позволило пастору полностью сосредоточиться на подарке небес. Он поднял доллар и поднес к утреннему свету, уже цедившемуся из люка. «1886-й», прошептал пастор. «Он быстро взял другую монету. И другую, и другую. 1898 1905 1909 1912 1882. Пастор Джон посмотрел на мальчика с возросшим уважением. Билли не зря назвал содержимое банки своей коллекцией. Это были не просто сбережения деревенского мальчишки. Это были терпеливо собранные образчики американских серебряных долларов, отчеканенных в разные годы. И некоторые из них, наверное, стоили дороже доллара, может быть, гораздо дороже. Кто знает, какая цена у этой горсточки монет. Пастро, безусловно, не знал. Но когда приедет в Нью-Йорк, узнать не составит труда. Евреи на 47-й улице наверняка будут знать им цену и, вероятно, захотят купить. Но правильной цены от них не узнаешь. Наверное, есть какая-то литература о стоимости монет. Ну, конечно, всегда есть литература о стоимости вещей, которые любят коллекционировать коллекционеры. И очень кстати, главное здание Нью-Йоркской публичной библиотеки как раз по соседству с той улицей, где занимаются своими делишками евреи. Мальчик, тихо повторявший одно и то же слово, начал повышать голос. «Тише там», — предостерег пастор Джон. Но когда посмотрел на мальчика, тот раскачивался, сидя с рюкзаком на коленях, далеко от дома, голодный и ехал не туда, пастор Джон ощутил прилив христианского сочувствия. В минуту радостного возбуждения он подумал, что мальчик послан ему Богом. Но что если наоборот, если Бог послал его мальчику? Не Бог Авраама, который скорее поразит грешника, чем назовет по имени, но Бог Иисуса. Или Сам Иисус, заверивший нас, что, как бы ни заблуждались мы, можем обрести прощение и даже искупление, перенаправив наши стопы на путь добродетели. Может быть, ему предназначено помочь мальчику продать коллекцию, благополучно довести его до города и от его лица договориться с евреями так, чтобы его не надули. Тогда Джон отведет его на Пенсильванский вокзал и посадит на поезд в Калифорнию. В обмен попросит только о номинальном пожертвовании, например, десятину. Но под высокими сводами вокзала, в окружении попутчиков, мальчик настоит на том, чтобы свалившееся с неба разделить пополам. При этой мысли пастор Джон улыбнулся. А что если мальчик передумает? Что если в лавке на 47-й улице он вдруг не захочет продавать коллекцию? Что если прижмет банку к груди так же крепко, как сейчас рюкзак, и объявит во всеуслышание, что это его монеты? Ох, как же обрадуются евреи, с каким удовольствием вызовут в полицию и покажут пальцем на пастора, чтобы его уволокли. Нет, если вмешался Бог, то затем, чтобы послать мальчика ему, а не наоборот. Он посмотрел на Уильяма и почти сочувственно покачал головой. Но при этом не мог не отметить, до чего крепко он держит рюкзак. Он прижимал его к груди, обняв обеими руками, подняв колени и положив на него подбородок, как будто хотел сделать его невидимым невооруженному глазу. «Скажи мне, Уильям, что еще у тебя есть в этой сумке?» Мальчик, не вставая и не выпуская мешок, стал отъезжать по шершавому пыльному полу. «Ага», — отметил пастор. «Смотри, как он отодвигается, держась за мешок. Что-то там есть еще в мешке, ей-богу. Я должен выяснить». Пастор Джон встал и тут же лязгнула сцепка, поезд тронулся. «Прекрасно», — подумал пастор Джон, «надо освободить мешок от мальчика, а мальчика от вагона и доехать до Нью-Йорка в мирном одиночестве, сотней долларов, а то и больше». Вытянув руки, пастор сделал маленький шаг, а мальчик тем временем уперся спиной в стену. Пастор сделал еще шаг, мальчик стал сдвигаться вправо и оказался в углу. Дальше двигаться было некуда. Пастор Джон сменил тон с обвинительного на разъясняющий. «Я вижу, ты не хочешь, чтобы я заглянул в мешок, но я должен. Такова воля Господа». Мальчик по-прежнему качал головой, но теперь, закрыв глаза, как человек, сознающий наступление неизбежного, но не желающий это видеть, Джон медленно протянул руку, взялся за мешок, стал поднимать его. Но мальчик держал крепко, так крепко, что Джону пришлось поднимать мешок вместе с мальчиком. Пастор Джон хохотнул, его рассмешила комичность ситуации. Такое могло бы происходить в каком-нибудь фильме Бастера Китона. Но чем больше старался пастор поднять рюкзак, тем крепче за него держался мальчик. И чем крепче он держался, тем яснее становилось, что в рюкзаке что-то ценное. Ну хватит, сказал Джон уже несколько раздраженным тоном. Но мальчик, закрыв глаза, качал головой и только повторял свое заклинание все громче и отчетливее. Эмит, Эмит, Эмит. Здесь нет Эмита, успокоил его Джон. Но мальчик и не думал отпускать мешок. Пастру Джону ничего не оставалось, как ударить его. Да, он ударил мальчика но ударил, как классная наставница ударяет ученика, чтобы исправить его поведение или освежить внимание. По щекам мальчика потекли слезинки, но он по-прежнему не открывал глаза и не выпускал мешок. С легким вздохом пастор Джон крепко взялся за мешок правой рукой, а левую отвел. Теперь он ударит мальчика так, как бил его отец, крепко по лицу, тыльной стороной ладони. Иногда, как говаривал отец, чтобы произвести впечатление на ребенка, надо ему впечатать. Но раньше, чем рука его пришла в движение, сзади раздался тяжелый стук. Не отпуская мальчика, Джон обернулся. В дальнем конце вагона стоял шестифутовый негр, спрыгнувший из люка. «Улис», — удивился пастор. Несколько секунд негр молчал и не шевелился. Наверное, еще плохо видел происходящую сцену в полутьме после дневного света но глаза приспособились быстро. «Отпусти мальчика», — спокойно сказал он. Но пастор и не держал мальчика, он держался за мешок, и, не отпуская его, стал поспешно объяснять ситуацию. «Этот воришка пролез в вагон, когда я крепко спал. К счастью, проснулся, пока он шарил в моем мешке. Началась возня, мои сбережения просыпались на пол. Отпусти мальчика, пастор, повторять не буду». Пастор Джон посмотрел на Улиса и неохотно отпустил мешок. «Ты совершенно прав. Дальше вразумлять его бесполезно. Он уже усвоил урок. Только соберу мои доллары и уложу в мой мешок». Мальчик почему-то не возражал. Но к некоторому удивлению пастора не из страха. Наоборот, он уже не качал головой, закрыв глаза, а с изумлением глядел на Улиса. «Да он же никогда не видел негра», — подумал пастор Джон. «И очень кстати, пока мальчик приходит в себя, пастор Джон успеет собрать монеты». С этой целью он встал на колени и принялся их сгребать. Оставь их в покое, сказал Улис. Задержав ладони над подарком небес, пастор Джон обернулся к Улису и с оттенком негодования сказал ⁇ Я просто хочу забрать принадлежащее мне ⁇.⁇ Не одной ⁇,⁇ сказал Улис. Пастор сменил тон на рассудительный. Улис, я не алчный человек. И хотя заработал эти доллары в поте лица, позволь мне последовать совету Соломона и разделить с тобой эти деньги пополам». Не успев договорить, пастор с испугом сообразил, что урок-то вспомнил вверх ногами. «Тем нужнее гнуть свое. Можем разделить на троих, если предпочитаешь, поровну между тобой, мной и мальчиком». Но пока он заканчивал свое предложение, Улис повернулся к двери вагона, бросил щеколду и с грохотом откатил дверь. «Тут ты выходишь», — сказал Улис, Когда пастор Джон первый раз взялся рукой за рюкзак мальчика, поезд только тронулся с места, но за это время он успел набрать приличный ход. Ветки деревьев снаружи пролетали так, что не уследить. «Тут?» — повторил он потрясенно. «Сейчас?» «Я езжу один, пастор, тебе известно». «Да, я помню, что ты предпочитаешь так, но поездка в товарном вагоне — дело долгое, с удобствами скудной, и скоротать ее в обществе христианина? Больше восьми лет я езжу один, без христианского общества. Если оно мне вдруг понадобится, то точно не твое». Пастор Джон посмотрел на мальчика, взывая к его отзывчивости и в надежде, что он вступится за него. Но мальчик по-прежнему с изумлением смотрел на негра. «Ладно, ладно», — покорился пастор. «Каждый человек имеет право выбирать себе друзей, и у меня нет желания навязывать тебе свое общество. Я взберусь по лестнице, вылезу из люка и перейду в другой вагон». «Нет», — сказал Улис. — «тебе сюда». Пастор был в нерешительности, но когда Улис двинулся к нему, он шагнул к двери. Местность снаружи выглядела неприветливо. Насыпь была покрыта гравием и поросла кустарником, а дальше был густой и старый лес. Кто знает, как далеко ближайший город или дорога. Чувствуя, что Улис уже за спиной у него, пастор Джон умоляюще обернулся, но негр на него не смотрел. Он тоже смотрел на мелькающие деревья, смотрел без сожаления. Улис, взмолился пастор, с моей помощью или сам. Ладно, ладно, ответил пастор Джон тоном праведного негодования. Я спрыгну, но перед этим дай мне хотя бы помолиться.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 Пастор начал читать псалом медленно и тихо, смиренным тоном. Но на четвертом стихе голос его окреп, в нем слышалась внутренняя сила, присущая только воинам Господним. «Да», — продолжал он нараспев, с поднятой рукой, словно помывая писанием над головами прихожан, «если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня» оставалось всего два стиха в псалме но как раз самые подходящие два пастор джон воодушевляясь дал волю своему ораторскому мастерству и стих ты приготовил трапезу в виду врагов моих должен был уязвить улиса в самую душу и только что в дрожь не бросила бы его когда бы пастор закончил так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей и я прибуду в доме господнем многие дни Но пастор Джон так и не успел достичь вершины ораторского мастерства. Когда он готов уже был произнести последние два стиха, Улис отправил его в полет. Улис. Улис отвернулся от двери. Белый мальчик смотрел на него, не выпуская из рук вещь мешок. Улис показал на монеты. Собери свои вещи, сынок. Но мальчик не двинулся с места только смотрел на него без малейшего беспокойства. «Ему, наверное, лет восемь-девять», — подумал Улис. «Не намного меньше, чем должно быть сейчас моему сыну». «Ты слыхал? Я сказал пастору, что езжу один». Продолжал он, уже мягче. «Так было и так будет, а через полчаса примерно будет крутой подъем, и поезд замедлится. Когда приедем туда, я высажу тебя на траву, ты не ушибешься. Ты понял?» Но мальчик продолжал смотреть так, как будто не слышал ни слова, и Улис подумал, уж не дурачок ли он. Но тут мальчик заговорил. «Вы были на войне?» Улиса ошеломил вопрос. «Да», — ответил он не сразу. «Я был на войне». Мальчик сделал шаг к нему. «Вы плыли за море?» «Мы все были за морем», — ответил Улис, как бы оправдываясь. Мальчик подумал и сделал еще шаг. И оставили дома жену и сына? Улис никогда ни перед кем не отступавший, отступил от ребенка. Отступил так резко, что постороннему показалось бы, будто его тронули электрическим проводом. «Мы с тобой знакомы?» — ошеломленно спросил он. «Нет, мы не знакомы, но, кажется, я знаю, в честь кого вам дали имя». «Все знают, в честь кого меня назвали. В честь Улиса Симпсона Гранта, командующего армией Союза». Он был верным мечом в руке мистера Линкольна. «Нет», — покачал головой мальчик, — «нет, это не тот Улис. Думаю, мне лучше знать». Мальчик продолжал качать головой, но без упрямства, терпеливо и дружелюбно. «Нет», — повторил он, — «наверное, вас назвали в честь великого Улиса». Улис смотрел на мальчика все неувереннее, как человек, вдруг оказавшийся перед лицом чего-то потустороннего, Мальчик посмотрел на потолок вагона. Когда он перевел взгляд на Улиса, глаза у него были широко раскрыты, как будто его осенило. «Я вам сейчас покажу», — сказал он. Он сел на пол, отстегнул клапан мешка и вынул большую красную книгу, перелистал страницы и ближе к концу стал читать. «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой Илеон, им разрушен», Многих людей города посетил и обычаи видел. «Гомер Одиссея. Песнь первая. Перевод Жуковского». Теперь уже Улис сделал шаг к нему. «Тут все о нем», — сказал мальчик, не поднимая глаз от книги. В древние времена с большой неохотой великий Улис оставил жену и сына и отправился за море воевать с троей. Когда греки победили, Улис с товарищами отправился домой. Но ветер все время сбивал его корабль с курса. Мальчик поднял голову. «Вот в честь кого вас, наверное, назвали Улисом. Улис тысячи раз слышал свое имя, но сейчас, когда его произнес этот мальчик в вагоне, где-то к западу от места, куда он направлялся, и к востоку от того, откуда уехал, он как будто услышал его впервые в жизни. Мальчик наклонил голову, чтобы Улису было виднее. Потом подвинулся вправо, как отсаживаются на скамейке, чтобы освободить место для соседа. И Улис сидел рядом с мальчиком и слушал, словно мальчик был странником, закаленным войной, а он Улис ребенком. Несколько минут мальчик, этот Билли Уотсон, читал о том, как великий Улис, подняв паруса и взяв курс на родину, прогневил Бога Посейдона, ослепив его одноглазого сына Циклопа. И обречен был странствовать по непрощающим морям. Мальчик читал о том, как владыка ветров Эол дал Улису мешок, чтобы ускорить его плавание, а его спутники, заподозрив, что он прячет золото, развязали мешок и высвободили ветры, и корабль Улиса снесло с курса на тысячи лик, как раз когда завиднелись берега Родины, по которой он так стосковался. Улис слушал и плакал, впервые на своей памяти. Плакал о своем теске и его команде, плакал о Пенелопе и Телемахе, плакал по боевым товарищам, павшим на поле брани, и по жене и сыну, покинутым, и больше всего по себе. Он познакомился с Мэйси летом 1939 года, и они были одиноки в мире. В разгар Великой депрессии оба похоронили родителей и покинули родные места: она Алабаму, он Теннесси, и переехали в Сент-Луис. Там переходили из одних меблированных комнат в другие, с работы на работу. У обоих ни родственников, ни друзей. И когда они случайно оказались рядом, стоя в баре позади танцевального зала «Старлайт», просто послушать, не танцевать, оба уже думали, что одинокая жизнь — судьба для таких, как они. И с какой же радостью узнали, что это не так, как смеялись, разговорившись с тем вечером, не только все поняв про заскоки другого, но и про то, как сами вылепили их из своих мечтаний, самолюбия и сумасбродств. И когда он набрался храбрости пригласить ее на танец, она присоединилась к нему на площадке так, что танец их стал нерасторжимым. Через три месяца он нанялся линейным монтером в телефонную компанию с зарплатой 20 долларов в неделю. Они поженились, переехали в двухкомнатную квартиру на 14 улице. И там с рассвета до сумерек и еще несколько часов после нерасторжимый их танец продолжался. А потом за морем началась война. Улис всегда думал, что если настанет час, он откликнется на призыв своей страны так же, как его отец в 1917. -м. Но в декабре 41, когда японцы разбомбили Перл-Харбор, и все ребята потянулись к призывному пункту, Мэйси, много лет прожившая в одиночестве, посмотрела ему в глаза, прищурясь, и медленно покачала головой, как бы говоря, "Улис Диксон, ты даже не думай». И словно убежденная ее недвусмысленным взглядом, правительство США объявило в начале 1942 -го года, что линейные монтеры с двухлетним стажем ввиду их ценности освобождаются от призыва. Так что, несмотря на усилившуюся мобилизацию, Он и Мэйси просыпались в одной постели, завтракали за одним столом и с одинаковыми сутками отправлялись на работу. Но с каждым днем желание Улиса избежать конфликта подвергалось все более мучительному испытанию. Испытанию речами Рузвельта по радио, он заверял народ, что объединенными усилиями мы одолеем силы зла. Испытанию заголовками газет, испытанию соседскими парнями, завышавшими свой возраст, чтобы пойти на войну. И главное, испытанию косыми взглядами пожилых мужчин, не понимающих, какого черта годный к военной службе, садиться утром над резину, когда во всем мире идет война. Но всякий раз, когда ему встречался новобранец в форме, прищуренный взгляд Мэйси напоминал ему, сколько лет она его ждала. Иулис давил свою гордость, и месяцы шли, и он ехал на дрезине, потупясь, и убивал свободное время, сидя в квартире. А в июле 43 -го года Мэйси поняла, что беременна. Шли недели, и какие бы известия ни приходили с обоих фронтов, она наполнялась внутренним сиянием, которого нельзя было не заметить. Она стала встречать Улиса там, где он слезал с дрезины, встречала в летнем платье и широкополой желтой шляпе, брала его под руку и шла с ним домой, кивая знакомым и незнакомым. Под конец ноября, когда живот уже обозначился, она уговорила его надеть воскресный костюм по случаю дня благодарения и отвести ее на танцы в аллилуйя Холли. Едва войдя туда, Улис понял, что совершил ужасную ошибку. Куда ни повернись, его встречал взгляд матери, потерявшей сына, жены, потерявшей мужа, ребенка, потерявшего отца. и Взгляды эти ранили, особенно по контрасту с блаженным видом Мейси. А еще хуже когда он встречался взглядом со своим ровесником. Видя, как он стоит смущенно на краю площадки, они подходили и жали ему руку. Их улыбки были невеселыми от сознания своей трусости, но на душе становилось легче от того, что еще один годный к военной службе разделит их стыд. В тот вечер, когда они с Мэйси пришли домой и не успели даже снять пальто, Улис объявил о своем решении поступить в армию. Приготовясь к тому, что Мэйси разгневается или заплачет, он сообщил о своем плане как о чем-то предрешенном, не подлежащем обсуждению. Но когда он закончил речь, она не задрожала, не проронила ни слезинки и в ответ не повысила голос. «Если ты должен пойти на войну, — сказала она, — иди на войну. Мне-то что? Побей Гитлера или Тодзио одной левой. Но не надейся, что застанешь нас здесь, когда вернешься». На завтра, входя в вербовочный пункт, он боялся, что его забракуют как сорока-летнего, но через десять дней был уже в лагере Фанстон. А еще через десять месяцев отправился служить в 92-ю пехотную дивизию в составе Пятой армии на Итальянском фронте. И все эти неумолимые дни, хотя от жены не пришло ни единого письма, он не мог поверить, вернее, не позволял себе поверить, что она и ребенок не встретят его, когда он вернется но 20 декабря 1945 года их не было на вокзале. Он пришел на 14-ю улицу, их не было дома. Он разыскал домовладельца, соседей, ее сослуживцев, и всякий раз ответ был один. Через две недели после рождения красивого мальчика Мэйси Диксон собрала вещи и покинула город, не сообщив, куда отправляется. Меньше чем через сутки после приезда в Сент-Луис Улис вскинул на плечи вещевой мешок и вернулся на вокзал. Там он сел в первый же поезд, не поинтересовавшись, куда он идет. Доехал в нем до конца, до Атланты в Джорджии, и не выходя из вокзала, сел в следующий поезд, направлявшийся еще куда-то, и доехал до Санта-Фе. Это было восемь с лишним лет назад. С тех пор он ездил в пассажирских вагонах, пока были деньги, а когда кончились в товарных, туда и сюда, по всей стране, нигде не задерживался на вторую ночь, сразу садился в другой товарный, все равно в какой. Мальчик читал о том, как великий Улис странствовал от одного берега к другому, от одного испытания к другому, и Улис слушал молча, не стыдясь слез. Слушал, как его матросы подверглись чарам волшебницы Церцеи, как избежал безжалостного соблазна сирен и смертельных Сциллы и Харибды. Но когда мальчик прочел о том, как его спутники ослушались предостережения прорицателя Тересия, И съев священных коров бога солнца гелиуса, навлекли на себя новые громы и бурю, Улис положил ладонь на открытую книгу. Хватит, сказал он. Мальчик посмотрел на него с удивлением. Не хотите дослушать до конца? Улис минуту молчал. Конца нет били. Нет конца мучениям того, кто прогневал Господа. Но били качал головой, по-прежнему сочувственно. Это не так, сказал он. Великий Улис прогневал Посейдона и Гелиоса, но он не странствовал без конца. Когда вы подняли парус, чтобы вернуться с войны в Америку? Недоумевая, что это может значить, улис ответил: 14 ноября 1945 года мальчик мягко отвел ладонь улиса в сторону, перевернул страницу и показал нужное место профессор Абернети говорит нам, что великий Улис возвратился на итаку к своей жене и сыну через десять долгих лет. Мальчик поднял глаза от книги. Это значит, что вы подошли к концу своих странствий и вернетесь к семье меньше, чем через два года. Улис покачал головой. Билли я даже не знаю где они. Это не страшно, ответил мальчик. если бы вы знали где они, вам не понадобилось бы их искать. Мальчик посмотрел в книгу и кивнул, удовлетворенный тем, что так и должно быть. «Возможно ли это?» – подумал Улис. «Это правда, что на войне он грешил против учения своего Господа Иисуса Христа всеми возможными способами, грешил до такой степени, что трудно представить себе, как у него хватит совести когда-нибудь переступить порог церкви. Но все, с кем он сражался рядом, и все, против кого сражался, грешили против того же учения» нарушили те же заветы, забыли о тех же заповедях, и Улис как-то примирился с военными грехами, признав их грехами поколения. С чем не примирился Улис, что тяготила его совесть, это его предательство по отношению к жене. Между ними тоже был завет, и предал его он один. Еще стоя в тускло освещенном подъезде их бывшего дома, в полном обмундировании, он почувствовал себя дураком, а не героем и понял, что последствия совершенного им необратимы. Это и погнало его обратно на вокзал и обрекло на жизнь бродяги, жизнь без товарищей и без цели. Но, может быть, мальчик прав. Может быть, поставив стыд выше святости их союза, с такой готовностью приговорив себя к жизни в одиночестве, он предал жену второй раз, предал жену и сына. Пока он думал над этим, мальчик закрыл книгу и стал собирать монеты, Обтирать их об рукав и складывать в жестянку. Давай помогу, сказал Улис. Он тоже принялся собирать монеты, обтирал руками и бросал в банку. Но приготовясь положить последнюю монету, мальчик вдруг посмотрел через плечо Улиса, словно что-то услышал. Он быстро убрал банку и красную книгу в вещевой мешок, застегнул ремешки и надел мешок на плечи. Что такое? спросил Улис, удивленный его поспешностью. «Поезд замедляет ход», — объяснил мальчик и встал. «Там, наверное, подъем». Улис не сразу сообразил, о чем идет речь. «Нет, Билли». Он подошел за мальчиком к двери. «Тебе не надо выходить. Ты останься со мной». «Вы уверены, Улис? «Уверен». Билли кивнул, но продолжал смотреть в открытую дверь на мелькающие кусты. И Улис видел, что мальчик озабочен какой-то новой мыслью. «Сынок, в чем дело?» «Как думаете, пастор Джон ушибся, когда спрыгнул с поезда? Не сильнее, чем он того заслуживает». Билли посмотрел на Улиса. «Но он ведь проповедник. В душе у этого человека, — сказал Улис, задвинув дверь, — пакости больше, чем святости. Они перешли в другой конец вагона и уже собирались сесть. Но тут Улис услышал шарканье за спиной, как будто кто-то осторожно сошел с лесенки». Улис тут же резко повернулся, вытянув руки, и случайно сшиб Билли с ног. Когда Улис услышал шарканье, у него мелькнула мысль, что это пастор Джон ухитрился вскочить на поезд и вернулся, чтобы свести с ним счеты. Но это был не пастор Джон. Это был решительного вида белый парень с ушибами на лице. В правой руке он держал завязанный мешок, явно воровской. Он бросил мешок, шагнул вперед и принял боксерскую стойку. Я не хочу с вами драться, сказал парень. Со мной никто не хочет драться, сказал Улис. Оба сделали еще шаг. Улис пожалел, что задвинул дверь вагона. Будь она открыта, он разобрался бы с ним в два счета, схватил бы парня повыше локтей и выбросил из вагона. А при закрытой двери придется либо вырубить его, либо взять в захват, и чтобы Билли открыл дверь. Но он не хотел, чтобы Билли оказался поблизости от парня. Так что надо выбрать момент, надо встать между Билли и парнем, сблизиться и ударить его по ушибленной стороне лица, сильнее подействует. Улис услышал, как Билли у него за спиной поднимается на ноги. Билли не подходи, одновременно сказали и Улис, и парень. Потом посмотрели друг на друга, озадаченно, но не опуская рук. Улис услышал, что Билли сделал шаг в сторону, наверное, чтобы увидеть чужого. Привет, Эмит. Не опуская рук и следя за Улисом, парень ступил влево. Как ты, Билли? Все хорошо. Ты его знаешь? спросил Улис. Он мой брат, сказал Билли. Эммит, это Улис. Он был на войне, как великий Улис, и теперь должен странствовать 10 лет, чтобы найти жену и сына. Но ты не волнуйся, мы еще не друзья, мы с ним только знакомимся. Дачес. В тот день, чуть раньше, мое такси повернуло за угол, как раз когда Вулли выходил из парка. На другой стороне улицы стоял оставленный им студибекер, перед пожарным гидрантом с открытой пассажирской дверью и работающим мотором. Позади машины стоял полицейский со штрафной книжкой в руке и записывал номер машины. «Остановитесь здесь», — сказал я шофёру. Не знаю, что наговорил Вуле полицейскому, но пока я расплачивался с таксистом, полицейский спрятал книжку и вынул наручники. Я подошел к ним, изобразив по возможности улыбку провинциала. Какая-то неувязка, офицер? Они обожают, когда их называют офицерами. Вы с ним вместе? В некотором роде. Я служу у его родителей. Мы с полицейским поглядели на Вулли. Он отошел, чтобы поближе рассмотреть гидрант. Полицейский перечислил его нарушения, в том числе отсутствие водительских прав. Мне все понятно, офицер. Я отвердил его родителям, если хотите вернуть его домой, наймите человека, чтобы за ним присматривал. «Но что меня слушать? Уборщик!» Полицейский еще раз взглянул на Вули. «Хотите сказать, у него с головой не все в порядке? Скажем так, что его приемник настроен не на ту волну, что у нас с вами. Он вечно забредает куда-то не туда, а сегодня его мать проснулась утром, видит, что ее машины нет опять, и попросила найти его. Как вы догадались, где его искать? У него пунктик насчет Авраама Линкольна». Полицейский смотрел на меня с сомнением, и я ему продемонстрировал. «Мистер Мартин», — позвал я, — «зачем вы приехали в парк?» Вулли подумал, потом улыбнулся. «Посмотреть на статую президента Линкольна». Теперь полицейский смотрел на меня с нерешительностью. С одной стороны, список нарушений и его присяга поддерживать закон и порядок в штате Иллинойс, но как тут быть? Арестовать проблемного парнишку, удравшего из дома, чтобы отдать дань уважения честному Эйбу? Полицейский посмотрел на меня, потом на Вули и опять на меня. Потом расправил плечи и подтянул кверху пояс по их обыкновению. «Ладно», — сказал он, — «отвезите его в сохранности домой». «Так и сделаю, офицер». Но молодой человек на его волне не должен садиться за руль. Пора бы его родителям убирать ключи от машины на полку повыше. Я им передам». Когда полицейский отъехал и мы сели в студи Бэкер, я провел с Вули небольшую беседу о смысле фразы «все за одного, один за всех». Вули, что будет, если тебя арестуют? И твое имя запишут в протокол. Моргнуть не успеешь, как нас обоих отправят на автобусе в Салину. Тогда уж нам никак не добраться до дачи и Билли не построит дом в Калифорнии. Извини, сказал Вули с искренним раскаянием. И зрачки у него были величественные слетающие тарелки. «Сколько капель лекарства ты принял сегодня утром?» «Четыре?» «Сколько бутылочек у тебя осталось?» «Одна?» «Одна, черт возьми, это ведь не Кока-Кола. И кто знает, когда мы достанем еще? Дай-ка мне твою последнюю на хранение». Вули покорно открыл бардачок и отдал синюю бутылочку. В обмен я дал ему карту Индианы, купленную у таксиста. Он посмотрел на нее и нахмурился. «Знаю, эта карта не Philips 66 Но лучше не нашлось. Пока я веду, попробуй сообразить, как нам добраться до дома 132 Парададендрон Роуд в Саутбенде. А что в доме 132 Парададендрон Роуд? Старый друг. «Смотри, сколько домов», — с удивлением сказал Вулли. «Ты когда-нибудь видел столько домов?» «Домов много», — согласился я. «Саутбенд мы приехали около половины второго» и очутились в новеньком районе одинаковых домов и одинаковых участков, вероятно, населенных одинаковыми людьми. Я чуть не затасковал по дорогам Небраски. Это прямо как лабиринт убили в книге, с почтением заметил Вулли. Его хитроумно построил Дедал, и никто не мог живым из него выбраться. — Тем важнее, — строго сказал я, — чтобы ты следил за дорожными указателями. — Да, да, я понял, я понял. Взглянув на карту, Уолли подался к ветровому стеклу, чтобы внимательнее следить за маршрутом. «Налево, на Тайгер-Лили-Лейн», — сказал он. «Теперь направо, на Амарилис-авеню». «Подожди, подожди, вот она!» Я повернул на Рододендрон-Роуд. Все газоны были зеленые и ровно подстриженные, но Рододендроны пока еще в проекте. Кто знает, может быть, так и останутся. Я сбавил скорость, чтобы Уолли успевал следить за номерами домов. «Сто двадцать четыре, двадцать шесть, двадцать восемь, тридцать, сто тридцать два». Я проехал мимо дома. Вули обернулся назад и сказал. «Это был он». Я повернул за угол на первом же перекрестке и остановился у тротуара. На другой стороне улицы толстый пенсионер в майке поливал из шланга траву. Похоже, и сам обливался потом. «А твой друг ведь в сто тридцать втором?» «Да. Но хочу сделать ему сюрприз». Наученный опытом, я вынул ключи из зажигания, но не оставил на козырьке, а взял с собой. Я на пять минут, а ты сиди. Хорошо, хорошо. Но, дачас, что в уле? Я понимаю, мы должны вернуть машину эмиту как можно скорее, но как ты думаешь, нельзя нам навестить мою сестру Сару в Гастингсе на Гудзоне до того, как поедем в Одерондокские горы? Большинство людей попросить о чем-то расплюнуть, попросить огоньку или уделить время, подбросить по пути или дать в долг, или пособить, или отдать им что-то за просто так. Некоторые даже просят прощения. Но Вули Мартин редко о чем-то просил, и уж если попросил тебя, значит это что-то важное. Я сказал, Вули, если ты нас выведешь из этого лабиринта живыми, мы навестим кого хочешь». Десятью минутами позже я стоял в кухне со скалкой в руке и думал, будет ли ее достаточно. Учитывая ее форму и удобство хватки, она определенно была лучше, чем стандартная доска 2 дюйма на 4. Но в скалке есть что-то комическое, это скорее для домашней хозяйки, гоняющейся за мужем без бестолочью вокруг стола. Я положил скалку в ящик, выдвинул другой. Тут лежали навалом более мелкие принадлежности, ножи для чистки овощей, мерные ложки и прочее. В третьем были орудия покрупнее, но хлипкие, вроде кухонной лопатки и взбивалок. Под половником я обнаружил молоток для мяса. Стараясь не греметь другими орудиями, я вынул его из ящика. Удобная деревянная ручка и боёк с насечкой. Но легковат, скорее для отбивных котлет, чем для большого куска туши. На столе рядом с раковиной все обычное современное оборудование. Консервный нож, тостер, трехкнопочный блендер, все идеально сконструированные для того, чтобы открыть банку, поджарить хлеб, взбить сливки. В шкафах над столом я увидел столько консервов, что хватило бы для долгой жизни в бомбоубежище. Спереди по центру по меньшей мере 10 банок супа Кэмпбелл. Дальше банки с тушенкой, с чили, с сосисками и фасолью заставляло предположить, что Акерли нуждались только в одном орудии, в консервном ноже. Я не мог не отметить сходство между провизией в их шкафу и нашей диетой в Солине. Мы объясняли тамошнее меню практичностью режима, но, возможно, оно отражало вкусы самого директора. У меня даже мелькнула мысль воспользоваться банкой сосисок с фасолью в интересах высшей справедливости. Но подумал, что если ударить банкой, пальцы повредишь не меньше, чем его голову. Я закрыл шкаф и уперся кулаками в бока, как сделала бы сейчас Салли. Она бы знала, где искать, — подумал я. И, пытаясь увидеть ситуацию ее глазами, обвел взглядом кухню от стены до стены. И что же я увидел? Сковородку на плите, черную, как плащ Бэтмена. Я взял ее, взвесил в руке, любуясь ее дизайном и прочностью. Борта ее загибались плавно. Ручка удобно лежала в ладони, и, наверное, можно было вложить в удар фунтов 200, не рискуя выпустить ее из кулака. Одно было такое широкое и гладкое, что можно отправить в нокаут хоть с закрытыми глазами. Да, эта чугунная сковородка была идеальна почти во всех отношениях, несмотря на то, что не могла считаться современным орудием. Ей, наверное, было лет сто. Ею, наверное, пользовалась еще прабабушка Акерли в фургоне при их переезде на запад, Она могла передаваться из поколения в поколение и жарить свинину для четырех поколений мужчин. Отдав честь пионерам, я взял сковородку и пошел с ней в гостиную. Это была уютная комнатка с телевизором на том месте, где полагалось бы быть камину. Кресло и диван обиты материей с цветочным рисунком, такие же и занавески. По всей вероятности, и миссис Акерли носила платье из той же материи, так что, когда садилась тихо на диван, муж и не догадывался, что она тут. Акерли покоился в мягком кресле, крепко спал. По улыбке на его лице видно было, что ему хорошо в этом кресле. В солине, устраивая порку, Акерли, наверное, мечтал о том дне, когда у него будет мягкое кресло вроде этого, и он вздремнет на нем от обедов. И после стольких лет ожидания он, возможно, и сейчас предвкушал во сне, как он соснет в мягком кресле, хотя именно это с ним и происходило. «Уснуть и видеть сны» тихо процитировал я, подняв над его головой сковородку. Но что-то на столике рядом с ним отвлекло меня. Это была недавняя фотография. Акерли стоит между двумя мальчиками, носатыми, как он, и с такими же бровями. Мальчик в бейсбольной форме и Акерли в бейсболке, очевидно, пришел поболеть за внуков. На лице натурально дурацкая улыбка. Мальчики тоже улыбаются, как будто рады, что дедушка болел за них на трибуне. Я даже умилился, глядя на него так что ладони вспотели. Но если Библия говорит нам, что сыновья не понесут вины отцов, то разумно считать, что отцы не понесут невинности сыновей. И я ударил его. От удара его тело дернулось, как от электрического разряда. Он осел в кресле, и защитного цвета брюки его потемнели в шагу. Мочевой пузырь опорожнился. Я одобрительно кивнул сковородке и подумал, вот вещь, умно созданная для одной цели и прекрасно подходит для другой. И еще одно преимущество сковороды перед молотком для мяса, перед тостером и банкой с сосисками и фасолью, при ударе она издала гармоничный звон. Как церковный колокол, призывающий к молитве. Настолько приятен был звук, что возникло искушение ударить еще раз. Но я не торопясь произвел расчет и счел, что долг Акерли предо мной будет погашен одним хорошим ударом по макушке. Ударить второй раз? Тогда я в долгу у него, поэтому я поставил сковородку на плиту и вышел через кухонную дверь. Один готов, остались двое. Эмит. Поняв, что он бездумно растрачивает не только состояние, доставшееся от отца, но и еще более драгоценное время, молодой араб продал то малое, что у него еще оставалось, устроился на торговое судно и отплыл в неизвестное «ну вот, опять поехали» подумал Эмит. Раньше днем, когда Эммет выкладывал хлеб, ветчину и сыр, добытые в пульмановском вагоне, Билли спросил Улиса, не хочет ли он послушать еще один рассказ о человеке, который плавал по морям. Улис сказал, что хочет. Билли вынул свою большую красную книгу, сел рядом с ним и стал читать о Есоне и Аргонавтах. В этой повести молодому Есону, законному царю Фессалии, Его дядя, захвативший власть, согласился отдать ее, если он отправится в Калхиду и вернется золотым руном. С пятидесятью товарищами-героями, включая Тесея и Геракла, тогда еще не прославившихся, Ясон, подгоняемый попутным ветром, взял курс на Калхиду. Неведомо, сколько дней он плыл с товарищами, подвергаясь множеству испытаний, то встречи с медным исполином, то с крылатыми гарпиями, то с вооруженными воинами, выросшими из посеянных зубов дракона. С помощью волшебницы Медеи Есон и аргонавты одолели всех противников, завладели золотым руном и целыми вернулись в Фессалию. Так увлечены были повестью и Улисы сам Билли, что съели приготовленные Эмитом бутерброды, почти не заметив. Эмит со своим бутербродом сидел в другом конце вагона и размышлял о книге Билли. Он не мог взять в толк, почему так называемый профессор перемешал Галилео Галилея, Леонардо да Винчи и Томаса Алву Эдисона, величайшие умы научного века, с персонажами вроде Геракла, Тисея и Ясона. Галилеи, да Винчи и Эдисон не были героями легенд. Это были люди из плоти и крови, одаренные редкой способностью наблюдать природные явления без предвзятости и суеверия. Это были трудолюбивые люди, терпеливые и внимательно изучавшие механизмы мира. И, постигнув их, они обращали свое знание, обретенное в одиночестве, в практические достижения на службе человечества. Какой смысл смешивать жизни этих людей с рассказами о мифических героях, плывущих по неведомым морям, чтобы сразиться с фантастическими чудовищами? Перемешав их, подумал Эмит, Абернетти мог создать впечатление у мальчика, что великие научные открытия не вполне реальны, а герои легенд не вполне вымышленные, что герои идут рука об руку по мирам известного и неведомого, полагаясь на свой ум и мужество. Да, но также на волшебство и чары, и порой на помощь богов. Ведь и так трудно по ходу жизни отличить факт от вымысла «то, чему ты свидетель, от того, что тебе пригрезилось». И не из-за того ли, что отец не умел различить их, он после двадцати лет тяжелого труда оказался банкротом и потерял жену. День подходил к концу, Билли с Улисом занялись историей Синдбада, героя, семь раз пускавшегося в море за новыми приключениями. «Я ложусь спать», — объявил Эмит. «Ложись», — отозвались оба. И чтобы не мешать брату, Билли понизил голос, Улис склонил голову, и теперь они стали похожи скорее на заговорщиков, чем на новых знакомцев. Эммет лежал, пытаясь не слушать тихую повесть об арабском мореходе. Он думал о том, какой спасительной удачей было появление Улиса в вагоне. Но вместе с тем и укором для него. После того, как Билли представил их друг другу, он взволнованно рассказал о том, что происходило с момента появления пастора Джона до его скоропалительного отбытия. Эмит выразил благодарность Улису, а тот только отмахнулся. Но при первой же возможности, когда Билли доставал из мешка свою книгу, Улис отвел Эмита в сторону и устроил ему выволочку: Как можно быть таким дураком оставить брата одного? То, что у вагона четыре стены и крыша, не значит, что в нем безопасно. Совсем не значит. И можешь не сомневаться, пастор не только закатил Билли о плеуху, он был намерен сбросить его с поезда. Улис вернулся к Билли, сел с ним рядом, приготовясь слушать о Яссоне, а у Эмита горели щеки от выговора. Но и от негодования тоже. Почему этот человек, совершенно незнакомый, устраивает ему нагоняй, словно родители ребенку? В то же время Эммит сознавал, что обижаться на такое обращение с ним, как с ребенком, это очень по-детски. И негодовать, что Билли и Улис не отдали должное его бутербродом или ревновать к их внезапной дружбе, тоже детство. Чтобы как-то пригасить возмущение в душе, он отвлекся от сегодняшних дел и стал думать о том, какие их ожидают трудности. Когда все они сидели за кухонным столом в Моргене, Дачис сказал, что перед тем, как ехать в Адерондокские горы, Он и Вулли завернут в Манхэттен, повидать его отца. По словам Дачеса, у отца редко бывал постоянный адрес. Но в последний день таунхауса в салине Дачес просил его навести об отце справки в городе, связаться с каким-нибудь из гастрольных агентств, где он числился. Даже если вышедший в тираж артист скрывается от кредиторов, разыскивается полицией, живет под вымышленным именем, он всегда даст знать агентству, где его найти а в Нью-Йорке все большие агентства имеют конторы в одном и том же здании на южной стороне таймс сквер Единственная сложность – Эмит запамятовал название дома. Он был почти уверен, что оно начинается с буквы «С». Он лежал и пытался подстегнуть память, перебирая алфавит, пробуя все возможные сочетания трех первых букв названия. Начав с «СА», произносил про себя «САП», САВ, «САК» и так далее. Дальше пошли «СБ», «СВ», «СГ». Может быть, причиной был шепот Билли или собственное бормотание, когда он перебирал тройки букв. А может быть, теплый деревянный запах вагона, целый день ехавшего под солнцем. Почему, неизвестно, но вдруг вместо того, чтобы вспоминать название дома на Таймс-сквер, Эмиту сделалось 9 лет, и он на чердаке родительского дома строит крепость из чемоданов, побывавших когда-то в Париже, Венеции и в Риме, и с тех пор осевших дома. И вспомнился голос матери, которая ходит из комнаты в комнату и зовет его, недоумевая, куда он делся.